Глава 10. Брат и сестра. Осторожно прокравшись по мягкому ковру, она незаметно подошла и стала позади него. Наклонившись через плечо брата и заглянув в бумагу, которую он держал в руках, она громко прочла. Жалоба на то, что Герольдина всегда показывается своему возлюбленному закрытая плащом. Ах, — сказала, улыбаясь, герцогиня. — Теперь я знаю твой секрет, но ты не можешь вполне на меня положиться. Значит, ты любишь Геральдину и ей посвящаешь свои стихи. Клянусь тебе, брат, ты дорого заплатишь мне за эту тайну. — Это вовсе не секрет, — сказал совершенно спокойно, улыбаясь, граф. Доказательством этому... «Может служить то, что я сегодня вечером прочту при дворе этот сонет». «Прекрасная Геральдина показывается тебе только в плаще», — выразительно сказала герцогиня. «Но кто же может быть эта прекрасная Геральдина? Я не знаю при дворе ни одной дамы с таким именем». «Следовательно», — возразил он, — Теперь ты убедилась, что это произведение фантазии. «Неправда», — смеясь, возразила она, — «с таким воодушевлением нельзя писать, не будучи влюбленным. Ты воспеваешь свою возлюбленную, изменив только имя, это совершенно ясно. Не отпирайся, Генрих, я знаю, наверное, что ты влюблен, это видно по твоим глазам». — Я, собственно, и пришла к тебе, Генрих, чтобы высказаться, как мне больно, что ты не доверяешь мне своих страданий. Ты не знаешь, как глубоко я тебя люблю. Она нежно положила ему на плечо руку и хотела его поцеловать, но он отклонился и с улыбкой смотрел ей в глаза. — Тебе что-нибудь от меня нужно, Розабелла, — сказал он. «Я знаю, что твоя сестринская нежность никогда не проявляется без того, чтобы ты у меня что-нибудь не просила». «Как ты недоверчив!» — запальчиво произнесла она. «Я пришла совершенно без всякой цели, а единственно, чтобы предостеречь тебя и в случае нужды узнать, не могу ли я тебе чем-нибудь помочь». «А, право не знаю». Я полагаю, что это лишнее, и, кажется, я не нуждаюсь в предостережении. Непременно нуждаешься, особенно когда ты любишь, и любовь твоя не будет согласна с желаниями короля, что, как ты сам знаешь, даже очень опасно. Генрих Говард покраснел и нахмурился. — С желаниями короля? — с удивлением спросил он. Я не знал, что Генрих VIII может повелевать моим сердцем. Во всяком случае, я не давал ему этого права. И право не понимаю, какое дело королю до моей любви, ежели она и есть. Или у вас составился какой-нибудь план, чтобы меня женить? Я очень хорошо знаю, вы с матушкой очень беспокоитесь». Вы непременно хотите заставить меня вкусить счастье супружеской жизни. Но мне кажется, что вы обе уже узнали, что счастье это только воображаемое, и что брак есть не что иное, как преддверие ада». «Твоя правда», — со смехом сказала герцогиня. «Единственная счастливая минута во время моего брака была смерть моего мужа. В этом случае я счастливее матери, потому что тиран ее еще и теперь жив. О, как мне ее жаль! Не смей позорить нашего благородного отца!» Почти с сердцем воскликнул граф. «Богу одному известно, как много выстрадал он по милости нашей матери, и как много он и теперь еще страдает. Не он причиною этого несчастного брака». — Но ты, сестра, вероятно, пришла сюда не для того, чтобы говорить об этих печальных и постыдных семейных отношениях. Ты говоришь, что хочешь меня предостеречь? — Да, — сказала она, нежно взяв руку брата и подводя его к дивану. — Поговорим хоть раз откровенно, Генрих, как следует брату и сестре. — Скажи мне, кто это Геральдина? Я уже тебе сказал, что это фантазия. Итак, ты не любишь ни одной придворной дамы. Ни одной. Между этими леди, которыми окружает себя королева, нет ни одной, которой я был бы хоть сколько-нибудь расположен. Тем лучше, Генрих, значит, ты легче согласишься исполнить желание короля. Какое? Она склонила голову на плечо брата и тихо прошептала, чтобы фамилии Говардов и Сеймуров наконец примирились и чтобы любовь уничтожила столетнюю их ненависть. — Только-то, — насмешливо произнес граф, — хорошее же король придумал начало этому примирению. Послать вместо меня Сеймура командовать веренную мне армию и тем унизить меня в глазах всей Европы. Я не верю, чтобы он после этого мог требовать любви моей к графу, который своим наушничеством похитил у меня то, что мне принадлежало по праву. Граф, достигший здесь своей цели, убил меня нравственно. Правда, король отозвал тебя от армии, но это он сделал для того, чтобы дать тебе первое место при дворе чтобы сделать тебя обер-коммергером королевы?» Генрих Говард вздрогнул. «Правда», — прошептал он, «и я благодарен королю за это новое назначение». Потом продолжала герцогиня с запальчивостью. «Я думала, что лорд Гертфорд не был виноват, что тебя отозвали от армии. Чтобы лучше объяснить тебе это, Он дал королю и мне доказательство того, что он бы желал вступить в родство с родом Говардов. «Хм, какой благородный и великодушный лорд!» — воскликнул с горькой усмешкой Генрих Говард. «Ему не удается достигнуть лаврового венка, так он метит на Миртовый. Ему не удается выигрывать сражений, так он устраивает свадьбы. Что же он предлагает?» Обоюдную свадьбу, Генрих. Он просит для своего брата, Томаса Сеймура, моей руки, имея в виду, что ты женишься на его сестре, леди Маргарите. «Никогда!» — воскликнул граф. «Никогда Генрих Говард не предложит своей руки дочери этого дома. Никогда он не унизит себя до того, чтобы взять себе в жены женщину из рода Сеймуров. Это годится королю, а не Говарду. Брат, ты оскорбляешь короля? Да, я знаю, что оскорбляю, но, кажется, и его план для меня не очень любезен. Брат, подумай, род Сеймуров силен, и при том они любимцы короля. Да, они любимцы короля, но народ и все высшее сословие королевства их ненавидит. За Сеймуров король а за Говардов вся Англия, а, по моему мнению, последняя сильнее первого. Сеймуров король может возвысить, они ниже его. Но Говарды равны ему, и король, если хочет, может только унизить их. Смерть Катерины на Эшафоте наложила клеймо позора на короля. Герб Говардов никогда не был замешан в таких вещах. Ты судишь резко, Генрих. Сын Норфолка может так судить. Сестра, взгляни, пожалуйста, на этого ничтожного лорда Гертфорда, графа Сеймура. Он хлопочет для своей сестры о герцогской короне. Он хочет ее сделать моею женою, потому что знает, что после смерти отца я наследую его корону. Ах, какие они чистолюбцы!» «Сестре мою корону, а брату в герб твою! Этому никогда не бывать!» Герцогиня побледнела, и гордая ее фигура вздрогнула. Глаза ее заблистали, и гневное слово готово было сорваться с ее уст, но она, преодолев себя, приняла более спокойное выражение. «Подумай хорошенько об этом, Генрих!» Не произноси так скоро решение. Ты говоришь о нашем величии, но не думаешь о могуществе Сеймуров. Поверь, они так могущественны, что, несмотря на наше величие, могут втоптать нас в грязь. Они могущественны не только в настоящую минуту. Их сила простирается и на будущее время. Тебе известно, в каком духе воспитывают принца Валийского. Король стар и слаб, смерть уже близка к нему и скоро овладеет им совершенно. После него королем будет Эдуард, а вместе с ним ересь и протестантизм восторжествуют. И как бы мы не были сильны, но наша партия сравнительно будет слаба, ее победят, и нас будут притеснять и преследовать. Тогда мы сразимся» а если будет нужно, сумеем и умереть. Гораздо лучше умереть со славою на поле битвы, чем купить себе жизнь унижением. Да, на поле битвы умереть хорошо, но кончить свою жизнь на эшафоте позорно. А это, брат мой, с тобою может случиться, если ты не примиришь своей гордости, если ты отвергнешь руку лорда Гертфорда которую он тебе протягивает для примирения. Отвергая ее, ты делаешься непримиримейшим его врагом. Он отомстит тебе, когда со временем достигнет своего полного могущества. Пусть мстит, если может. Жизнь моя в руках Бога. Голова моя принадлежит королю, но сердце мое и я сам никогда я не унижусь до такой степени, чтобы торговать собою как товаром, за который я могу попасть в милость к королю. — Брат, заклинаю тебя, не говори этого! — возразила гневно герцогиня, не могшая более скрывать своего гнева. — Не смей этого думать и твоею гордостью мешать моей будущности. Умирай на эшафоте, если тебе угодно, но я... Я хочу после стольких лет позора и страданий насладиться жизнью. Я не откажусь от него, и ты не смей меня его лишать. Знай, я люблю Томаса Сеймура, в нем вся моя надежда. Я не откажусь от него. — Если ты его любишь, выходи за него замуж, — сказал Генрих. — Будь супругой у Томаса Сеймура. Проси герцога, отца нашего, чтоб он дозволил тебе этот брак. Я уверен, что он тебе не откажет, потому что он умнее и лучше меня увидит пользу, которую получит наша фамилия от родства с Сеймуром. Выходи за него, я тебе не помешаю». «Нет, ты мешаешь мне, ты один!» — гневно воскликнула герцогиня. «Ты отказываешься от руки Маргариты». Этим ты смертельно оскорбишь Сеймуров. Этим ты делаешь брак мой с Сеймуром невозможным. В эгоизме и высокомерии ты не видишь, что уничтожаешь меня, оскорбляя Сеймуров. Но я повторяю тебе, я люблю Томаса Сеймура. Или нет, я его обожаю. Он моя отрада, он все мое счастье. Жалься надо мною, Генрих. Доставь мне счастье, которое я у тебя выпрашиваю, как небесного благословения. Докажи, что ты меня любишь и в состоянии принести для меня жертву. Генрих, на коленях прошу тебя, женись на Маргарите, и все мы будем счастливы. Герцогиня действительно стала на колени, и по лицу ее катились слезы. В эту минуту Она была неподражаемо хороша. Но граф остался неумолимым и, отступив шаг от герцогини, насмешливо спросил ее. — Давно ли вы, герцогиня, клялись, что вы любите вашего секретаря, господина Вальфорда? Уверяю вас, я верил вам в этом до тех пор, пока однажды не застал вас в объятиях вашего пажа. После этого, герцогиня, я поклялся не верить вам ни в чем, особенно в любви вашей кому-нибудь. И поверьте, мне все равно, кого бы вы ни избрали. Сегодня Томаса, завтра Эдуарда. Одним словом, кто вам понравится? В первый раз граф говорил сестре так прямо, выразив вместе с тем полное к ней презрение. Герцогиня почувствовала, как будто прикосновение раскаленного железа. Она быстро поднялась, и, тяжело дыша и дрожа всем телом, стала против брата. В эту минуту она была похожа не на женщину, а скорее на львицу, готовую без всякого сострадания растерзать того, кто осмелился ее дразнить. — Граф, вы наглец! — произнесла она, стиснув зубы. «Если бы я была мужчиной, я бы дала вам пощечину и назвала вас подлецом. Клянусь богом, вы не останетесь безнаказанны. Еще последний раз спрашиваю вас, исполните ли вы желание лорда Гертфорда?» «Нет, этого никогда не будет», — торжественно произнес Генрих. «Говарды не преклоняются перед Сеймурами» и никогда Генрих Говард не женится на женщине, которую он не любит. а ты ее не любишь, — проговорила она, с трудом переводя дыхание. — Ты не любишь Маргариты, и из-за этого сестра твоя должна отказаться от любви того, кого она обожает. Ты не любишь сестры Томаса Сеймура. Она не Геральдина, которой ты поклоняешься и посвящаешь свои стихи. Хорошо, я открою твою Геральдину, и тогда горе тебе и ей. Ты отказываешь мне в твоей руке, но я тебе не откажу в своей, чтобы тебя вместе с твоей Геральдиною ввести на эшафот. Граф вздрогнул и побледнел. Она, заметив это, продолжала с насмешливую улыбку. «А, ты дрожишь! Попался!» «Ты думал скрыть свою тайну и Геральдину в черном плаще?» «Подожди, подожди! Я зажгу вам свечу, которая уничтожит все ваши плащи. Я свищу факелом ночь ваших тайн, и огонь этот будет так велик, что в состоянии будет поджечь костер, на котором вы сгорите вместе с Геральдиной». «Наконец-то ты высказалась», — сказал Генрих Говард, пожимая плечами. «Наконец-то ты сняла свою ангельскую маску». «А, фурия! Теперь я вижу, что ты настоящая дочь своей матери, и понимаю, сколько выстрадал мой отец, и почему он не боялся развода». «Благодарю тебя, благодарю», — произнесла она с каким-то диким хохотом. Ты оскорбляешь не только сестру, но и мать. Ты называешь нас фуриями. Хорошо, когда-нибудь мы покажем тебе наши настоящие лица. Ты увидишь их и окаменеешь от страха. С этой минуты, Генрих Говард, вы приобретаете во мне непримиримейшего врага. Берегите свою голову, я поднимаю против вас руку, вооруженную мечом». «Берегите свою сердечную тайну, потому что ты сделал из меня вампира, который будет сосать кровь из твоего сердца. Ты надругался над моей матерью, я скажу ей это. Она поверит мне, потому что очень хорошо знает, что ты ее ненавидишь и что ты — истинный сын своего отца, то есть добродетель у тебя на словах, а пороки в сердце». «Замолчи!» воскликнул граф. «Или я забуду, что ты женщина и моя сестра!» «Забывай!» насмешливо произнесла она. «Я уже давно забыла, что ты мой брат, так же, как ты забыл, что ты сын нашей матери. Прощайте, граф, я покидаю вас и ваш дворец и буду теперь жить у матери, благородной жены герцога Норфолка. Не забудьте что хотя мы обе отказываемся от любви к вам, но наша ненависть постоянно будет вас преследовать, и вы можете быть уверены, что когда-нибудь она вас уничтожит. Прощайте, граф. До свидания у короля». Она отправилась к двери. Генрих не удерживал ее. Он насмешливо смотрел ей вслед. Когда она вышла из кабинета, он прошептал. «Несчастная женщина». Я лишил ее, как она сама говорит, обожателя. За это она никогда меня не простит. Ну что же из этого? Пусть она будет моим врагом, и пусть мучит меня, нанося мне медленные удары. Только бы не вредила она ей. Моя тайна сокрыта хорошо, и она никогда не в состоянии будет ее разгадать. О, Геральдина, зачем ты не дочь крестьянина? Я бы женился на тебе, не боясь опозорить своего герба. но вот четыре часа. Пора на службу. Прощай, Геральдина, мне нужно идти к королеве. И он пошел переодеться в парадный костюм. Герцогиня также вернулась в свои комнаты. Она поспешно прошла ряд комнат и вошла в будуар, где ее ожидал граф Дуглас. «Ну что?» — с улыбкой спросил он, медленно поднимаясь навстречу герцогиня. «Что ж, он решился?» «Нет», — произнесла она, стиснув зубы. Он поклялся, что никогда не вступит в родство с Сеймурами. «Я это знал», — прошептал граф. «На что же вы решились, миледи?» «Я отомщу ему. Он хочет помешать моему счастью». «Я не останусь у него в долгу». «И хорошо сделаете, миледи. Брат ваш — неверный сын святой церкви». Он склонился на сторону еретиков и забыл верование своих предков. «Знаю», — сказала герцогиня, с трудом переводя дыхание. Граф Дуглас с удивлением взглянул на нее и продолжал. «Он не только отступник» но и придворный изменник. Он издевается над королем и в порывах своей гордости слишком далеко заходит. — Знаю, — повторила она. — Он так горд, — продолжал граф, что не побоялся посягнуть на английскую корону. — Знаю, — снова повторила герцогиня. И, заметив при этом удивление графа, она злобно усмехнулась и прибавила. «Я знаю все, что вы хотите мне сказать. Обвиняйте его, я на все согласна, только бы ему отомстить. Мать моя — наша союзница, она ненавидит отца с таким же ожесточением, как сына. Обвиняйте же его, граф. Мы — ваши свидетели». «Нет, миледи», — вкратчиво и снисходительно улыбаясь, сказал граф. «Я ничего не знаю». Я ничего не слыхал, как же я могу в чем-либо обвинять его? Вы, графиня, напротив, знаете все, он говорил с вами. Вы должны быть его обвинительницей. — Ну хорошо, ведите меня к королю, — сказала она. — Позвольте мне прежде дать вам один совет. — Говорите, граф. — Будьте осторожны в выборе средств. И действуйте не вдруг, а постепенно, это будет гораздо вернее. Гораздо лучше давать неприятелю каждый день прием яда, чем кинуться на него с кинжалом. В первом случае вы действуете на верное. во втором кинжал может попасть на какое-нибудь твердое место и сломиться. Поэтому расскажите королю все, что вы знаете, но не сразу, а постепенно. Не забывайте также, что мы должны наказывать не только еретика Генриха Говарда, но и королеву, которая, как и он, своим неверием возбуждает гнев Всевышнего против всей земли. — Пойдемте к королю, — поспешно проговорила она. — По дороге вы скажете мне, о чем я должна говорить и о чем я должна молчать. — Ну, Генрих Говард. — проговорила она про себя. — Будьте готовы. Битва начинается. Своим высокомерием ты погубил меня. Я любила Томаса Сеймура и надеялась, что буду счастлива с ним. Если бы ты согласился на мое предложение, ты спас бы мою душу. И я, конечно, снова сделалась бы добродетельна. Но ты не захотел этого. Берегись же теперь меня». Я исполню свое обещание и буду тебя преследовать».